глава семь он был очень старый и легко забывал темным осенним утром он проснулся забыв как его зовут забывать чужие имена было грустно а суметь забыть свое собственное оказалось даже приятно он не заставил себя вставать в постели целый день позволял новым мыслям и образом приходить и уходить как им вздумается ненадолго засыпал снова просыпался и совершенно не знал кто он это был безмятежный и очень занятный день к вечеру он попытался найти себе какое-нибудь имя чтобы встать дед сто лет в обед старую пень староум нечесто речье старород их было очень много тех которых ему представляли и которые тут же утрачивали свои имена они приходили по воскресеньям выкркивали вежливые вопросы, потому что никак не могли запомнить что он не глухой старались говорить как можно проще чтобы он лучше понял говорили спокойной ночи и уходили по домам и пели там и плясали и играли музыку до следующего утра родственники я староум торжественно прошептал он и сейчас я встану и забуду про всех родственников на свете Большую часть ночи староум просидел возле окна, глядя во тьму. Он привык ждать. Кто-то прошел мимо его дома прямо в лес. Какое-то окно отразилось в воде на той стороне залива. Может, празднует, а может и нет. Ночь медленно шла мимо, а староум ждал, чего же ему захочется. И в какой-то миг он разглядел в утреннем сумраке, что хочет отправиться в долину, где бывал когда-то давным-давно, а может даже и не бывал а только слышал как кто то о ней рассказывал или читал да это все равно пожнее всего в этой долине был родник а может целый ручей но уж точно не река староом решил что это был ручей ручей нравились ему гораздо больше чем реки быстрый прозрачный ручей а он сидел на мосту и болтал ногами и смотрел на рыбеши которые плавали друг за дружкой никто не спрашивал не пора ли ему прилечь не спрашивал как он себя чувствует тут же переводя разговор на другое и не давая сообразить чувствует он себя хорошо или плохо там всю ночь играли и пели и староум последним уходил домой поутру староум не сразу пустился в путь он знал как это важно отсрочить долгожданное и пом что путешествие в неизведанное необходимо подготовить и обдумать. Много дней бродил Староум по холмам вокруг длинного темного залива, все глубже погружаясь в забвение, и чувствовал, что долина становится с каждым днем ближе и ближе. Последние красные и желтые листья отрывались от своих деревьев и прыгали у ног, куда бы он ни пошел. Ноги у Староума все еще были очень крепкие. И иногда он останавливался и поднимал какой-нибудь красивый лист за черенок и говорил сам себе «Это клен!» этого я не забуду стараум отлично знал что хочет сохранить в памяти в эти дни ему удалось забыть чрезвычайно много каждое утро он просыпался охваченный одним и тем же таинственным ожиданием и поскорее начинал забывать чтобы еще немного приблизить долину никто не мешал ему и не пытался напомнить кто он такой строум нашел под кроватью корзинку и сложил туда все лекарства и маленькую бутылочку коньяка на случай если заболет живот намазал шесть бутербродов и разыскал свой зонтик. Он готовился сбежать и планировал побег. За годы на полу у Стараума скопилось множество вещей, тех бесчисленных, которые не стоит труда поднимать и всегда найдется причина, чтобы оставить их валяться. Все они были разбросаны по полу, как острова, как целый архипелаг потерянных, бесполезных вещей. Стараум привычно перешагивал и обходил их, и благодаря им ежедневные блуждание по комнате превращались в увлекательный и одновременно знакомый и успокаивающий маршрут теперь строум решил что они ему больше не нужны он взял метло и устроил в комнате ураган все обедетки потерянные тапки хлопья пыли закатившиеся таблетки забытые списки того что нужно не забыть ложки и вилки кнопки и нераспечатные письма он смел в большую кучу из ее недр Он выбрал восемь пар очков, сложил их в свою корзинку и подумал. «Пригодят смотреть на новую жизнь». Теперь Долина была уже близко, уже практически за углом, и он чувствовал, что еще не воскресенье. В пятницу или в субботу Староум покинул дом и, разумеется, не мог не оставить прощального письма. «Я ухожу и прекрасно себя чувствую», — написал он. «Я слышал все, что вы говорили все эти сто лет, потому что я вовсе не глухой и знаю, что вы все время что-нибудь праздновали». Без подписи. После этого староум надел халат и гамаши, взял свою корзинку, открыл дверь и снова закрыл, оставив позади сотню лет и силой своего желания и нового имени выдвинулся прямо на север, к счастливой долине». и никто на берегу залива не знал о его уходе. Красные и желтые листья велись вокруг его головы, а вдалеке, среди холмов, поднялся новый осенний дождь, чтобы смыть остатки того, о чем он не хотел вспоминать.